Кажется, это были последние написанные им слова. Через несколько дней его уже не стало. Дней за 10 до этого был у него страхов. Рок, спросив его, не может ли где достать денег, и поняв по испуганному его выражению, страхов был совсем не богат, что не может, ополёт Григорьев тут же заговорил о самобытности русского народа, о его песнях, сказаниях, которые любил до самозабвенности. Его бледная орлиная фигура сияла светом мысли, записал страх. Встреч происходило после бессонной для Григорьева ночи, но его воодушевление отличалось на этот раз какой-то особенной живостью и силой. Тут невольно могло прийти на мысль, что есть в жизни что-нибудь повыше личного страдания. Перед этим человеком больным, одетым в плохие обновки, и сидящим в долговом отделении, и который однако же всей душой погружается в общий интерес, и о нём одном думает всю бессонную ночь. Перед этим человеком стало бы стыдно всякому, кто слишком усердно носился бы со своими личными интересами. Фёдор Михайлович навестил своего несчастного друга в тюрьме ещё 21 августа. Григориев Он 마련 выкупить его, если он нужен эпохе. Эпохе он был крайне необходим, но у его друга, кроме 25.000-ного долга, не было ни копейки. Ему самому почти каждый день кредиторы грозили той же Тарасовкой. Весёленькая история из частной жизни двух российских литераторов, не бесталанных и не без известных. Знать бы, что всё так обернётся. занял бы еще, а бегал бы весь Петербург, в ноги бы упал кому угодно. Оторви от миллионов своих немного совсем. Будь отец родной, благодетель по гроб жизни. Спаси русский талант от погибели. Не упал, не спас. А теперь уж хоть самому черту душу заложи. Русского Дон Кихота, рыцаря идеи, не вернешь. Без сомнения, — писал Достоевский, Каждый критик должен быть в то же время и сам поэт. Григориев был бесспорный и страстный поэт. Человек он был, непосредственно и во многом даже себе неведомо почвенный, кореживый. Может быть, из всех своих современников он был наиболее русский человек как натура, не говорю как идеал, это разумеется. Три смерти. Три такие смерти за полгода. Это уже нечто предсказующее, предупреждающее. И вот я остался вдруг один, и мне стало просто страшно, пишет он старому другу барону Врангелю, давно уже живущему в Копенгагене. Вся жизнь переломилась разом на двое. В одной половине, которую я перешёл, было всё, для чего я жил, а в другой, неизвестной ещё половине, всё чуждое, всё новое. и ни одного в сердце, которое бы могло заменить их. Буквально мне не для чего оставалось жить. Стало все вокруг меня холодно и пустынно. Мир для него теперь словно проклят и распят, и нечем ему искупить это проклятие. Между тем все эти потрясавшие и ломавшие сознание и волю, пытавшиеся сокрушить веру и душу Достоевского события, потрясали, ломали, крушили в те дни, когда он вел изнурительную полемику с «Современником», которая возобновилась сразу же после выхода первой книжки «Эпощь». На записке из-под полья, в которых «Современник» не без основания заметил полемику Достоевского с автором романа «Что делать», Салтыков пустил в ход фельетон о стрижах, под коями подразумевались и ехидно высмеивались, На что Михаил Евграфович всегда был большой мастер сотрудников эпохи. А особенно злые насмешки, естественно, направлялись против стряжа четвёртого, Белитриста Унылого, то есть, конечно, самого Достоевского. Подключился и Антонович. Новая стычка журналов в значительной мере всё более обретала характер уже не столько идейной, сколько личностной войны, доходящей до интимных намёков. на болезнь Достоевского, например. "Да, я болен по дучею, но к каким приёмам вы прибегаете?" отвечал он. "Да, скорбительных эпиграмм вроде самонадеинного Феде и так далее". Естественно, не оставался в долгу и Достоевский, а потому нелегко приходилось и современнику, который к тому же вёл ещё одновременно серьёзную полемику с русским словом Писарева и Зайцева. Началась она Срезка различных оценок отцов и детей Тургенева, а затем уже нарастала как снежный ком. Салтыков-Щедрин выпалил веслоухими, намекая на фамилию Зайцева, веслоухие обвинили Салтыкова, и в целом новых сотрудников Современника в отсутствии от идей Чернышевского, ссылаясь на действительно высказанные им скептические отзывы о романе Что делать, писарев ударил статьёй Цветы юмора, в святыне винновы юморы, в которой сатирик характеризовался как беспринципный юморист Зубаскальф, смех которого бесплодное проявление чистого искусства, подобное вздыханиям господина Фета. Откровения Варфоломея Зайцева по поводу современника и самого Щедрина были ещё клёще. Достаточно было прочитать хотя бы одно название его статьи Глупцовцы, попавшие в современник. Напомнил Зайцев в сатирико и его действительно произведшие в обществе неприятные впечатления выпад против записок из мёртвого дома. В списке статей для очередных номеров свистка среди других щедрин назвал и следующую: Опыты сравнительной этимологии или мёртвый дом по французским источникам. поучительно-увеселительное исследование Михаила Змеева-Младенцева. Варфоломей Зайцев тут же отпарировал за Достоевского не менее жестоко. Смеяться над мертвым домом значит подвергать себя опасности получить замечание, что подобные произведения пишутся со собственной кровью, а не чернилами с вице-губернаторского стола. Достоевский с особой болезненностью принял выпад Сольтыкова против Мёртвого дома. Это было, кажется, единственное его детище после Бедных людей, которое принесло ему не только огорчение, но и радость. Теперь и её угрожают отнять. И, конечно, прав Зайцев. Такие вещи можно написать только кровью сердца. Он её выстрадал так, как, может быть, никто ещё из русских писателей не выстрадывал, разве что Алаком. Достоевский и Салтыков оба пострадали. Салтыков чуть раньше, как говорится, было бы не Настю да дочь помешал, Достоевский чуть позже. Но ведь всё-таки, как бы ни было невыносимо Салтыкову в его вятской ссылке, среди сплетен и жирных кулебяк, как бы ни погибал он среди нелепых бумаг губернского правления и подлейшего бостона, как он сам писал, всё-таки Всё-таки кулебяки и бастоны это вам как ни крути, не острог, совшами, убийцами, не воль. Когда он по французским источникам увеселялся в Омской каторге, Салдыков тоже не раз бывал в остроге, ни в сибирском, ни в урятском, и не по приговору, а по службе, как надзирающий чиновник. Мнительность писателя пролетария Вообще заставляло Достоевского крайне подозрительно относиться к деятельности Салтыкова в Современнике. Он и до сих пор не верил в искренность обличительных речей вчерашнего вице-губернатора в демократизм барина по рождению, которого до 14 лет одевали и раздевали крепостные рабы, а ныне господин и статский советник. Но к писателю Салтыкову щедрину он чувствовал и симпатию, и уважение. Дав ответ Зайцеву за уничижительные оценки, ответив на очередной выпад современника острой полемической статьёй Господин Щедрин или Раскол в нигилистах, Достоевский решает прекратить перебранку, ибо с некоторого времени всё труднее и труднее становится различать, что такое у вас идеи и что такое ругань. До него дошло, что в конце года Солтыков настаивал на публикации своего фельетона, направленного против него и эпохи, но Некрасов решительно уклонился. Сообщение порадовало Фёдор Михайлович. Полемика правды ещё продолжалась, но уже на уровне Антоновича Страхова. Он и прежде-то редко знал передышки, теперь работал как каторжный. Хуже Я теперь бы пошёл опять в каторгу на столько же лет, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным. Работа из нужды, из денег задавила и съела меня, жаловался он. Даже и люди не слишком сочувствовавшие направлению его мысли и вечно не близкие ему, с болью наблюдали, как он становится всё угрюмей, раздражительней и подозрительней. Удивляться не приходилось. больной, измученный припадками, спавший по несколько часов в сутки, работая всё остальное время, всё-таки не мог выкроить его достаточно, чтобы взяться за серьёзные вещи. Журнал вёл по существу один, писал умоляющие письма старым приятелям с просьбами поддержать журнал повестью или поэмой, статьёй, вычитывал корректуры, работал с авторами, выивалс с цензурой. добывал деньги, чтобы расплатиться с сотрудниками и авторами, но эпохе явно грозило крушение. Не видя в журнале романов самого писателя, а на обложке даже и его имени, читатели вспоминали сообщения о смерти литератора Достоевского и считали, что умер автор бедных людей и записок из мертвого дома, отказывались подписываться на незнакомую им эпоху с мало чем интересным редактором Порецким. Но Достоевский не жалел ни сил, ни времени, загонял здоровье, влезал в новые долги, надеялся выстоять, поднять журнал. А номера запаздывали, и без того немногочисленные подписчики роптали, грозили отказаться от дальнейшей подписки. Он после бессонной ночи ехал в типографию, ворчал, умолял, бронился, ничего не помогало. подозревал происки недоброжелателей даже и там, где их быть не могло, и главное, он сам это знал, не хуже других, но всё-таки подозревал, сердился и страдал. Как-то сломался в типографии какой-то Валв, рассказывал близкий к современнику Павел Михалч Ковалевский, племянник известного путешественника и писателя Егора Петроевича Ковалевского, сломался как раз к выходу очередной книжки эпоси Достоевский тут же решил, что не обошлось без руки современника, только о том, и мечтающего, как бы навредить, напакостить неугомонному журналу. Но ведь валы ни в одной вашей типографии ломаются, старались его успокоить. Ломаются, дас, но не к выходу книжки, а тут именно к выходу и именно сезонной перед подпиской, нет тут ни не без руки современника. Для меня это совершенно ясно. «Больно и жалко было видеть в это время Достоевского», — заключает Ковалевский. «Он походил на затравленного, но все еще огрызающегося зверя». Однажды, это было еще в конце прошлого, 64-го, когда Петр Горский, очеркист, человек небесталанный, Достоевский ценил его очерки бедные жильцы в больнице и на морозе, высокая любовь, но склонный к бродяжничеству и алкоголизму, привёл в редакцию молодую женщину, свою подругу Марфу Браун, в девичестве Панину. Удивительной судьбы женщина, из тех, о ком говорят в народе: куда чёрт не поспеет, туда баба пошлёт. Я всегда была того мнения, что жизнь создана из впечатлений, заявила она Достоевскому. Жизнь вообще азартная игра, а её жизнь ставка в этой игре, так она создавала, чувствовала Так и жила. Приключения и похождения ранней юности не отрезвили, но лишь разожгли, разозудили страсти. В конце 50-х годов она покидает Россию в толпе молодых эмигрантов-авантюристов, людей сомнительного происхождения и ещё более сомнительных убеждений. Куда? Зачем? Это её не волновало. Главное куда-нибудь, а ведь там что-нибудь да случится же. Мне решительно всё равно, куда бы судьба ни занесла меня. Я хоть всю минуту опять готов уехать куда угодно. Нельзя сказать, чтобы она была бездумна, напротив, её всегда влекли люди умные, образованные, но видно уж токова была природа её. Вокруг неё всегда клубились дельцы и авантюристы, соблазнявшие её всё новыми подвигами. Она мечтала жить умственным трудом, Адато были основания, Бог дал ей ум, наблюдательность, способность писать остро и живо, но ей некогда было остановиться. Жизнь мчала её от приключения к приключению. Недавно вернулась в Россию, где оказалась без родных, без средств, где никто не признаёт в ней русскую. Бродяжничала, перебивалась мелочью при третьем сорт на кружальчиках, сблизилась с редактором Народных словарей Карлом Флемингом. Но тот пил мёртвую, и жили они в полной нищете. Теперь вот Пётр Горский оччастливил. Добродяжничалась с ним до того, что надолго попала в больницу, но и после выздоровления её новый опекун умолял её не выписываться, так как существовали они на те деньги, за которые она продавала остатки своей молодости и красоты, а для него это стало невыносимо. Он мне и жалок, и страшен. Делилась она с Федором Михайловичем. Достоевского поразила и потрясла судьба этой простой из мещанок незаурядной натуры. За всеми ее похождениями, бродяжничеством, болезнями, продажностью увиделось ему небохвальство и самодовольство авантюристки и некорыстная попытка разжалобить его, но исповедь из страдавшегося сердца, метущейся души несчастной женщины, может быть, последняя отчаянная жалоба ее исковертанной природы. Он знал бесстрастное спокойствие ее рассказа, спокойствие обреченной. И он, не имевший свободной минуты передохнуть от журнальных трудов и в бремени долгов, которых больше, чем в шее у вшивого бродяги, болезненно мнительный, а в больнице эпидемия тифа и сибирской язвы идет к ней в палату, часами разговаривает, утешает, ободряет. А когда он предложил ей свою дружбу, обещая поддержать ее и материально, и морально, литературной работой в его журнале, когда он сказал ей, что если ей станет трудно, она всегда может приехать к нему домой или переехать к нему совсем, у него найдется для нее свободная комната, и она будет здесь совершенно свободна и самостоятельна, сказал «в так просто, что заподозрить в его предложении хоть какую-то самую простительную корысть было бы величайшим грехом, она вдруг почувствовала, что с ней происходит что-то необычное, словно её озарило и вознесло вдруг чудо как бы нового её рождения, что всё когда-либо бывшее или могшее стать, даже и совершавшееся в её постоянно воспаляемом воображении, Самые невероятные приключения ничто в сравнении с этим величайшим событием её души, потому что она так почувствовала, не человек пришёл к больной, падшей, бессмысленной женщине, пусть и очень добрый, невозможный, потому что она никогда не встречала таких, а уж не ей жаловаться на недостаточный опыт знания людей, редкий человек, но словно само божество сошло в его облике. в эту нищенскую провнявшую болезнями и лекарствами палату, к ней великой грешнице за все страдания её души никому до сих пор неведомые. Но чем она может ответить ему, теперь воскрешённая им? Вы уже оказали мне столько внимательного участия и уже настолько удостоили меня своего доверия, что поверьте мне, Я всегда останусь вам благодарна за то, что вы хотя на минуту удостоили меня вашей дружбы и вашего расположения. Бог свидетель, я рада, я счастлива, что встретила человека, обладающего таким спокойствием духа, терпимостью, здравым смыслом и правдивостью. Клянусь вам, несравненно выше материальной пользы ценю то, что вы не побрезгали падшей стороной моей личности. то, что вы поставили меня выше того, чем я стою в своём собственном мнении. Больше он никогда её не видел и не слышал о ней ничего. Жутью какой-то всемирной бездобности, мечащейся по свету души человеческой, повеяло на него от этой встречи. И если ему посчастливилось дать хоть какую-то опору, Хоть недолгое пристанище заблудшей, измученной скиталицы, Пусть лишь единой от малых сих, Ему очень хотелось верить в это, Уж и потому жизнь прошла не напрасно. Прошла? Ему вдруг жадно снова захотелось жить И быть, наконец, счастливым. Какое оно, в чем оно — Это его счастье, он не знал и вряд ли мог бы определить его словами, но ему забрезжило где-то в неопределённом далике неясная пристань. И вдруг все эти недуги, топики, вздор, и, может быть, ещё столько сил внутри, что много-много ещё пережить, перетерпеть надо. Нет, всё-таки живуч человек, кошачьи живуч. А Бага нужно время найти хоть на письма-то ответить, Тургеневу, Островскому, а вот к Корвин-Круковским придётся съездить, приглашение прислали. Да и с Анной Васильевной, девушкой, безусловно, не заурядной, хочется познакомиться наконец лично. Когда в прошлом году редакция Эпохи получила из Витебска две переписанные явно женской рукой повести, подписанные романтически Юрий Орбелов, Достоевский не усомнился. За псевдонимом скрывается молодая девушка, а прочитав повесть, совершенно укрепился в своём мнении. Несчастная любовь, поиски истины, монастырь, разочарование, но и возвышенная чистота искренности и бездарность автора заставили Достоевского написать доброжелательное письмо, хотя и с указанием недостатков. Вы, поэт, это уже одно много стоит. А если при этом писал он молодому незнакомому автору: талант и взгляд, то нельзя пренебрегать собою. Одно учитесь и читайте. Читайте книги серьёзные. Жизнь сделает остальное. Да, ещё надо бы наверить, без этого ничего не будет. Юрий Орбелов открылся Действительно им оказалась девушка, двадцатилетняя дочь витебского представителя дворянства, генерал-лейтенанта от артиллерии Анна Васильевна Корвин-Круковская. Переработанная ею повесть, Достоевский опубликовал в эпохе, а гонорар, как и положено, отослал в Витебск. Тут-то и началось. Родители, узнав вдруг, что их дочь получает из Петербурга от какого-то мужчины по фамилии Достоевский деньги, пришли не то что в ужас, но в состояние, вряд ли чем отличавшееся от того, как если бы их известили о свето-представлении, которое начнется с минуты на минут. Да, нелегко это было. Но ей, в конце концов, удалось объяснить родителям, что она написала повести, что Достоевский — известнейший писатель, что за повести платят деньги. Родители при этом странно переглянулись — И что с самим Фёдором Михайловичем, человеком, видимо, старым, так как он ещё до десятилетней каторги был известным писателем, она ещё незнакома. Родители, кажется, чуть-чуть успокоились или сделали вид, будто свет представление всё-таки пока ещё не произошло и во всяком случае откладывается. От девушки, которая способна тайком от отца и матери вступать в переписку с незнакомым мужчиной и получать от него деньги, Больше на всё ожидать, заявил однако отец, но тем не менее позволил устроить семейное чтение эпохи с повестями дочери. И надо же, чтения, а затем и письма Достоевского, которые Анна Васильевна показала ему, так растрогали старого генерала, что он официально разрешил продолжать переписку и даже обещал в очередную поездку семьи в Петербург позволить ей лично познакомиться с писателем. света представления всё-таки произошло. Но, помнила Лиза, сказал он при этом своей жене, вся ответственность на тебе. Достоевский человек не нашего круга. Да и что мы знаем о нём? Что он журналист и бывший каторжник, хороша рекомендации нечего сказать. И с каким же нетерпением ждали они, Анна Васильевна и Софья, четырнадцатилетняя её сестра, встречи со знаменитым писателем. Нужно было знать, что вообще значит для них само это слово писатель. Большую часть времени семья жила в деревенской глуши, всякое печатное слово воспринималось словно вести из иного таинственного мира. До сих пор они не видели ни одного человека, который бы напечатал хотя бы одну свою строчку. Дом в деревне построенный в стиле средневекового замка с готическими окнами и башней английские романы о тайных и рыцарях были первыми впечатлениями сестёр. Софье запомнилось, как Анна день за днём сидит за пяльцами, вышивает бисером по канве фамильный герб короля Матвея Корвина и глядит в окно на большую дорогу, не едет ли рыцарь. Затем настольной книгой стало подражание Христу Фомы Кемпского и идея самоотречения и самопожертвования. потеснила мечту о рыцарской любви. Потом в доме появился только что окончивший духовную семинарию сын местного священника, который потряс до основания чувства и мысли не только юных девушек, но и отца своего, решительно заявив, что человек произошёл от обезьяны, бога нет, а есть рефлексы. Вчерашняя крестьянская подвижница начала гладко зачёсывать волосы, и прятать их под берет, чтобы быть похожей на нигилистку, отзываться с презрением о балах и подолгу беседовать с крестьянами. В её юной голове всё явно сместилось и перемешалось. Тогда она жадностью набросилась на журналы, в которых отец ей не отказывал: "Русский вестник" Коткова, "Русское слово" с Писаревым и Зайцевым, "Современник" Некрасова с Чернышевским и Добролюбовым. Запрещённый Герценовский колокол. Время и эпоха Достоевского. Она поняла, что единственный её путь стать писательницей. Ближе всех по духу оказался Достоевский. И вот они впервые раскланиваются. Среднего роста, в не слишком ладном костюме, не молодой, но гораздо моложе, чем она ожидала, то беспокойно покусывающий ус, то ощупывающий редкую русую бородку. словно постоянно волнуется на месте ли, причем лицо его нервно подергивается. Федор Михайлович Достоевский. И она, высокая статная русская красавица, зеленые русалчьи глаза лучатся, будто свет изнутри излучают, белокурые тяжелые косы, едва не касающиеся пола, еще более стройнят ее, будто слегка оттягивают прекрасную голову назад, что делает всю ее осанку, непринуждённо гордый, величественная девка. Встреча произошла нервно, натянуто, скучно. Достоевский явно конфиузился, чопорный генералши и двух немок старых тётушек, задававших умные вопросы, на которые он отвечал подчёркнуто односложно и намеренно грубо. Через полчаса взял шляпу и торопливо, раскланившись, ушёл. Он показался всем ужасно неловким, очень старым, глубоко больным, а главное, скверно воспитанным человеком. Анна была уверена, что он больше никогда не придёт. "Это вы всё испортили", только и повторяла, рыдая. Но через несколько дней он неожиданно, без предупреждения, пришёл. Сёстры были одни, но несмотря на строжайший запрет отца, ни при каких условиях не видится с Достоевским без матери. Анна так обрадовалась, что без сомнения нарушила бы отцовский запрет, если бы даже была способна вспомнить о нём в этом мгновении. Они сразу же уселись на диван и вдруг заговорили, торопясь и перебивая друг друга, словно старые близкие друзья, не видевшиеся несколько дней, шутили и смеялись. Он вдруг откликнулся им совсем другим, до да он и сам не узнавал себя, так что не хотели поверить в серьёз, что ему уже 43 года, он великий писатель, а такой простой, весёлый, умный и такой молодой. И с ним можно вести себя совсем-совсем просто, как с другом, и как это мило. Сёстры были настолько поражены и счастливы таким неожиданным превращением, что не заметили даже, как вернулась мать. Генералша, увидев веселящихся дочерей рядом Как хочущим Достоевским, вероятно, решило, что она либо видит невероятный сон, либо что-то внезапно стряслось с её головой. Однако через полчаса уже и сама просила Фёдор Михайловича отобедать у них заброс.